Глава 57. Разлом в трехкратной земле. Полуденное солнце выжигало пустыню, отбрасывая длинные тени через горы на север, туда, куда нес Ранда Джидиин. м и Милли л ь за милей ложилась под конские копыта дорога, вела через бесчисленные сухие холмы. Высокие и низкие, они казались волнами в безбрежном океане потрескавшейся глины. Впереди в ы с и л и с ь горы.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 окружали Ранда широким кольцом. Опущенные на грудь черные вуали могли быть подняты в любой миг. Девы составляли его почетную стражу. Аильцы не называли их этими словами, но при этом девы направлялись в а л к а й р д а л для поддержания чести Ранда. а э л ь с к и е обычаи и нравы оставались для него непонятными. Он не понимал многого из того, что видел собственными глазами. Взять, например, отношения между Авиендой и девами. Большую часть времени, как и сейчас, она вышагивала рядом с конем, сложив руки, п о д о б е р н у т ы й вокруг плеч шалью. Голова ее была повязана темным платком. Девушка почти не сводила зеленых глаз, с в и д н е в ш и х с я впереди гор, и очень редко перекидывалась больше, чем парой словечек с бывшими сестрами по копью. Но не это казалось странным. Существенно было то, что она держала руки под шалью. Все девы знали, что а в и е н д ы носят костяной браслет, но делали вид... что не замечают его. Девушка со своей стороны браслет не снимала, но старалась спрятать его, когда на нее смотрела какая-нибудь из фарда р а й с м а й Ты не принадлежишь ни к какому воинскому сообществу, — заявил р а н д о Аделин, когда еще перед выступлением в этот поход он поинтересовался, почему его будут сопровождать именно девы.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 — объяснила Аделин. — Отдавали новорожденных детей хранительницам у д р о с т и а те передавали их на воспитание другим женщинам. Ребенок не знал, что его воспитала приемная мать, а сама дева навсегда оставалась в неведении, даже о том мальчика она родила или девочку. — Сейчас сын девы явился к нам, и мы знаем его. — Мы идем в Алкаэрдал, дабы поддержать честь сына Шаэль, девы из Шумаэта-Ардат. а д е л и н говорила все это с лицом сосредоточенным и серьезным, такие же лица были и у остальных дев, включая и авиенду. Рант подумал, что если он откажется от их сопровождения, д е в о чего доброго начнут танец копий. Он согласился, и ему снова пришлось исполнить уже знакомый ритуал со словами и п о м н и о чести», только пил он на сей раз не чай, а напиток, называвшийся «О-сквай», изготовлявшийся, как ему пояснили, из зимая. С виду это зелье напоминало желтоватую водичку, и вкус имело соответствующий, но крепостью не уступала бренде двойной о ч и с т к и Ранд выпил с каждой из дев по стопочке до дна. Десять дев, десять крохотных стопочек, после чего не мог даже самостоятельно добраться до спальни. Не держали ноги. Хоть он и возражал, но отвели его туда девы, причем сами хохотали до упаду, и Ранды щекотали так, что он чуть не лопнул от смеха. «Только а виенде».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 словно для нее вообще ничего не случилось. А вот будут ли столь же сдержаны сами девы, он не знал. Ирант не представлял себе, как можно, глядя в глаза десятку женщин, расспрашивать их, зачем они напоили его до пьяна, а потом устроили себе забаву, раздев его и уложив в постель. Да, различия очень велики, а знал и понимал он слишком мало, и любое опрометчивое слово могло поставить под угрозу все его замыслы. Однако он не мог позволить себе ждать. р а н т о глянулся через плечо. «Что сделано, то сделано. И кто знает, что ждет впереди?» Но, как бы то ни было, сейчас воины клана т а а р д а отследовали за ним. Не только представители Джинда и Девяти Долин, но и из Майди, и из Четырех Глыб, из Шумой, из Кровавой Воды, из других септов. Плотные колонны воинов окружали вереницу подпрыгивавших на камнях фургонов и группу хранительниц мудрости. Отряд растянулся на добрые две мили, и хвост его терялся в жарком, мерцающем мареве. По пути следования во все стороны высылались группы разведчиков и вестников. С каждым днем отряд увеличивался в числе. Еще в первый день Руарк разослал гонцов, и теперь воины и девы из разных септов, сотни или две оттуда, три или пять сотен отсюда, в зависимости от того, насколько велик был септ, присоединялись к своему вождю по дороге. В холдах оставалось лишь столько людей, сколько требовалось для обеспечения их безопасности. С юго-запада приближалась еще одна колонна. Поднятая пыль обозначала путь ее следования. Это могли быть и воины из другого клана, тоже направлявшиеся в о л к а а р д а л но Ранд так не думал. Пока за ним следовали представители лишь двух третей септов Таордат. Но и они составили внушительную силу более чем в 15 тысяч человек. Настоящая армия на марше, и численность ее росла. В нарушении всех обычаев навстречу вождей направился чуть ли не весь клан. Джидин поднялся на возвышенность, и оттуда Ранд неожиданно увидел длинную и широкую лощину, на дне которой расположились многочисленные торговые палатки, крытые серовато-бурой парусиной. Как обычно, встреча вождей сопутствовала ярмарка. На склонах окрестных холмов На некотором расстоянии друг от друга виднелись группы низеньких шатров, где остановились вожди уже прибывших септов и кланов. Среди двух или трех сотен приземистых палаток были установлены парусиновые навесы из того же материала, высота которых позволяла под ними стоять в полный рост, и в тени которых на одеялах уже были разложены товары, покрытые яркой глазурью посуда, еще более яркие коврики, а также золотые и серебряные украшения. По большей части торговали изделиями аэльских мастеров, хотя попадались и товары, доставленные из-за драконовой стены, а, возможно, даже шелка и драгоценная поделочная кость с далекого востока. Товары были разложены, возле них по большей части в одиночестве сидели хозяева, мужчины и женщины, но сам торг, по-видимому, пока не начинался. Из пяти лагерей, разбитых на склонах вокруг ярмарки, четыре выглядели почти пустыми.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 трехкратной земле всадник зрелище весьма редкое ничего скоро они увидят еще и не такие чудеса внимание руарка было приковано к самому большому лагерю заполненному многочисленными войнами в к а д е н сор все они не отрывали глаз от вершины шайдо насколько я понимаю негромко произнес руарк куладин ни один ты нарушаешь обычаи ран дал тор наверное ран снял шуфу и спрятал в карман поверх ангриала фигурки сидящего толстяка с мечом на коленях. Солнце тут же стало припекать голову. Оказывается, полоска ткани неплохо защищала от жары. — А если бы мы пришли в соответствии с обычаем? Рант не договорил. Шайдо, оставив свой лагерь почти пустым, бегом направились к горам, что не могло не привлечь внимания и л ь ц е в из других лагерей и у торговых навесов. Они уставились на Шайда, позабыв даже о всаднике. «Руарк», — спросил Ранд, — «смог бы ты проложить путь в Алкаирдал, если бы его преградили двукратно превосходящие силы?» «Не раньше ночи», — подумав, — ответил вождь, — «днем даже эти пожиратели собак ш а й д о смогут удержать проход. Но это уже не просто попрание обычаев. Даже Шайда следовало бы иметь хоть какое-то представление о чести». Собравшиеся на вершине вожди и в о й н ы Поддержали это заявление сердитым гулом голосов. Кроме дев, те н и в е с т ь почему столпились возле авиенды и вели свой, судя по всему, очень серьезный разговор. Руарк о р д а л приказ одному из своих красных щитов. Видели наглазый воин с лицом, выглядевшим так, словно им можно заколачивать сваи, быстро побежал вниз, навстречу приближающейся колонии т а а р д а т «Ты этого ожидал?» — спросил Руарк уранда, когда воин удалился.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 Но, кажется, и другие вожди уже п р и б ы л и в а л Каэрдал. Почему? Никто не хочет упускать возможности предоставляемой встречи вождей, Рандалтор. Можно провести переговоры о границах владений, о пастбищных угодьях, много о чем. О воде. Если встречаются два аильца из разных кланов, они заводят разговор о воде. Трое. О воде и пастбищах. А четверо? — спросил Ранд.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 но, страшно отводивший взгляда от рядов шайда перед тесниной, легонько похлопал коня по шее, и тот успокоился. — Но я думаю, не сейчас. — Не сейчас, — согласился Руарк. — Если бы только ты позволил мне пойти с тобой. Голос Моррейн, кроме, может быть, одной почти неуловимой нотки, звучал так же безмятежно, как и всегда. Безвозрастные черты лица сохраняли холодное спокойствие. Но ее темные глаза смотрели на Ранда чуть ли не просяще. Эмис решительно покачала головой. — Это не ему решать, а и с и Дай. — Пойми, они собрались, чтобы заняться делами вождей, мужскими делами. Если мы сейчас допустим тебя, в о л к а э р дал, то в следующий раз какой-нибудь вождь клана захочет присутствовать навстречу хранительниц мудрости или хозяек крова. Мужчины и без того считают, что мы вечно суем нос в их дела. а сами частенько пытаются соваться в наши». Она улыбнулась Руарку, как бы давая понять, что к нему сказанное не относится. Муж, судя по ответному взгляду, воспринял ее слова несколько иначе. Мэлэйн бросила на Ранда пронзительный взор, туго затянув шаль под подбородком. Она не может знать, что он задумал. Если она не согласна с м о р э й н то к его плану она отнесется по меньшей мере с подозрением. Ранд почти не спал с тех пор,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 А Ил не могут допустить этого. Поскольку всадников на холме прибавилось, они вновь привлекли к себе внимание. От ярмарочных палаток на них глазели мужчины в к а д и н с о р и женщины в юбках и блузах, пока справа не показался купеческий караван. Впереди упряжка м у л о втащила белый запыленный фургон кадера, сам купец в плотной кремового цвета куртке восседал на месте возницы, и Зандра, облаченная в белоснежный шелк, сидела рядом.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 чей неохватный торс был заключен в белоснежный наряд, в белой кружевной шале с костяными гребнями в волосах. Ранд похлопал Джидиина по выгнутой дугой ш е и С ярмарочной площадки навстречу подъезжавшим выбегали аильцы. Шайдо ждали, не т р о г а й с места. Теперь уже скоро. Сейчас. Эгвейн направила свою серую кобылу к Джидиину. Жеребец потянулся ткнуть туманную носом, а та в ответ оскалила зубы.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 Ранд старался не смотреть на девушку. В первую очередь он подумал про Перрина и про Эмонда Флук. Но откуда ей знать, что Перрин отправился домой? «Что ты имеешь в виду?» — спросил, наконец, Ранд. «Я сражаюсь за тебя», — заявила Морейн, прежде чем Эгвейн успела ответить. «И Эгвейн тоже». Женщины коротко переглянулись. «Более того, за тебя сражаются люди, о которых ты ничего не знаешь. Их гораздо больше, чем ты можешь себе представить».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 Стоит пасть тебе, и следом падут многие-многие-многие. и многие, многие. Раз уж мне нельзя идти в о л к а и р д а л возьми с собой Лана. Лишний человек, оберегающий твою спину, не помешает. Страшно х м у р и л с я покосившись на Айс Седай. Ему вовсе не хотелось оставлять Мороин, в то время как Шайда закрыли лица вуалями. Быстрый обмен взглядами между Мороин и Эгвейн явно не предназначался для глаз Ранда, У них были от него свои секреты. Темные глаза Эгвейн были теперь непроницаемыми, как у настоящей Айс Седай. А в и е н д а и Девы, поговорив в сторонке, вернулись к Ранду. — Пусть Лан остается с вами, м о р а й н сказал он. — Мою честь оберегают Фаардара и Смай. Уголки рта м о р а й н чуть заметно натянулись, зато Аделин и другие Девы услышали его слова и заулыбались. Внизу возницы распрягали мулов, а и л ь ц ы уже толпились возле фургонов. Не обращая на них внимания, Кейли и и з е н д р ы кажется, старались испепелить друг друга взглядами. Этот поединок закончился лишь после довольно бурных разговоров одной из женщин с Кадером, а другой — с Натаэлем. Рант подозревал, что будь Кейли и и з е н д р ы мужчинами, дело уже давно дошло бы до потасовки. — Будь осторожна, э г в и й н сказал р а н д и будьте все на чеку. «Даже Шайдо не попытаются причинить зло Айси Дай», — возразила Эмис. «Так же, как не сделают ничего дурного Бэйр, Мэйлэйн или мне. До такого не дойдут даже Шайдо». «Просто будьте осторожны». р а н т не хотел, чтобы его слова прозвучали так встревоженно. Руарк и тот посмотрел на него с удивлением. Они ничего не понимали, а он не мог объяснить им, в чем дело. «Пока еще не мог».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 «По-моему, если ты дашь себя прикончить, то будет не так-то просто отсюда выбраться. Чтоб мне сгореть, что так, что эдак, с тобой я вечно во что-нибудь влипаю». «Что так, что эдак?» к д а в а й н е пробормотал он и подбросил монетку. Ранд как-то уже слышал из его уст это слово. Лан говорил, что на древнем наречии оно означает «удача». Когда м э т попытался поймать монетку, золотой кружок проскользнул между пальцами и, став каким-то невероятным образом на ребро, покатился по склону к фургонам, подскакивая на потрескавшейся глине и сверкая на солнце. — Что в мне сгореть, р а н д прорычал м э т По мне так лучше бы ты ничего такого не делал. Изендра подхватила докатившуюся до фургона монету и, вертя ее в руке, поглядывала на вершину. Остальные... Кадзер, Кейли и Натаэль смотрели в ту же сторону. «Можешь идти», — сказал р а н д и, обратившись к Руарку, спросил. «Еще не пора?» Вождь оглянулся через плечо. «Да, как раз пора». Волынки позади него начали наигрывать медленную танцевальную мелодию, которую подхватили голоса. Грянула песня. Став взрослыми... А эльские мальчики переставали петь любые песни, кроме боевых и погребальных. Конечно, сейчас в воинственный хор вплетались и голосодев, но они тонули в мужских, более глубоких. «Омойте копья, когда солнце восходит!» «Омойте копья, когда солнце садится!» Войны клан т а р д а т изготовив к бою копья и прикрыв лица вуалями, катились к горному ущелью двумя плотными, казавшимися нескончаемыми колоннами, слева и справа. На расстоянии в полмили. и а м о й т е копья! Кто страшится смерти? а м о й т е копья! Мне такой неведом!» Аэльцы у палаток кланов и на ярмарке изумленно возрились на поющих воинов. Что-то в том, как они себя вели, подсказало Ранду, что они безмолвствуют. Возницы, кто остолбенел, а кто, позабыв про мулов, поспешно прятался под фургоны. Но Кейли, Изендры, Кадер и Натаэль смотрели на Ранда. а м о й т е копья, пока еще жизнь длится! а м о й т е копья, до самого жизни конца! а м о й т е копья!» «Мы идем», — спросил р а н д и, не дожидаясь ответного кивка Руарка, направил д ж е д е и н а вниз. Аделин и Девы тут же взяли его в кольцо. м э д чуть помедлил, потом ткнул Типунак а б л у к а м и и двинулся следом. В отличие от него, Руарк и вожди септов т а а р д а т каждый со своими десятью войнами,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 со множеством украшений из золота, серебра и резной кости, и примерно столько же мужчин в к а д и н с о р У них не было никакого оружия, только висящие на поясе ножи, да и тени такие длинные тяжелые, как у Руарка. Однако они преградили дорогу Ранду и сопровождавшим его вождям и воинам, и те остановились. При этом никто из вышедших навстречу, казалось, не обращал внимания на пение приближавшихся с востока и запада воинов Таордат. а м о й т е копья, жизнь сну подобна! а м о й т е копья, ведь сон не вечен!» «Вот уж от тебя, Руарк, я такого никак не ожидал», — сказал грузный седовласый мужчина. Он не был толст, Рант вообще ни разу не видел толстого аильца, но представлял собой настоящую гору мускулов. «Даже от Шайда не ожидал. А уж что б ы т ы «Времена меняются, м а н д у и н ответил вождь. «Скажи-ка, лучше давно ли здесь Шайда?»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 но продолжал пристально рассматривать двух пришельцев из мокрых земель. Чарин и Тиманелли подошли позже, но ну последними, как я уже говорил, Шайда. Совсем недавно Сиванна уговорила вождей войти туда. Бейл не видел Резона встречаться сегодня. Да и я тоже. Широколицая средних лет женщина с волосами еще более золотистого оттенка, чем у Аделин,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 «Значит, те, от кого вы это слышали, способны прорицать будущее», — заявил р а н д и тронул каблуками бока крапчатого жеребца. а э л ь ц ы раступились. с «Давай не...» — пробормотал м э т м е давай не, не садин с а э н д Чтобы не означали эти слова, в голосе Мэтту угадывалось страстное желание. п о д о ш е д ш и е с двух сторон колонны, прикрывших лица вуалями Таордат, развернулись перед переграждавшими вход в ущелье Шайдо. Они не предпринимали действий, которые можно было бы счесть угрожающими, а просто стояли и пели, превосходя Шайдо численностью в пятнадцать, а то и в двадцать раз. Голоса их гремели в гармоничном канте. е а м о й т е копья, пока есть прохлада! а м о й т е копья, не иссохнут воды! а м о й т е копья, далеко ли до дома? а м о й т е копья, покуда вы живы!»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 но спиной почувствовал, что воины Руарка разом открыли лица. «Ох, кровь и пепел!» — пробормотал м э д к р о в ь и проклятый пепел!» л а м о й т и копья, и еще светит солнце! а м о й т и копья, и струятся воды! а м о й т е копья!» р е д ы ш а и д о слегка поколебались. Чего бы ни наговорили им Куладин с Сиванной, они умели соизмерять силы. Одно дело исполнить танец копий с Руарком и его сопровождающими.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 а м о й т е копья! Пусть сталь сверкает! а м о й т е копья!» Они вступили в прорезавшие горы, широкое темное ущелье, и по мере их продвижения вперед, пение позади стаяло в неразличимый гул, а потом и вовсе смолкло. Некоторое время между почти отвесных скал слышался лишь цокот копыт и шуршание мягких аильских сапожек. Затем ущелье оборвалось, и впереди открылся Алкаирдал.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 Сидели, скрестив ноги, перед глубоким уступом. Между ними и уступом шестью кучками держались вооруженные люди. о д н о й из групп составляли девы. Скорее всего, эти воины пришли сюда ради чести своих клановых вождей. Сиванна могла привести с собой дев, хотя а Виенда говорила, что та никогда не была Фардара Исмай. Но кланов-то явилось пять, а не шесть. К тому же, одна группа состояла не из десяти, а из одиннадцати человек.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 Последнее обстоятельство не слишком радовало вождя, впрочем, г а н походил на человека, которого вообще мало что радовало. А Куладину, по сообщениям ходящих по снам, б ы л о о т к а з а н о в праве войти в Руедин. Куладин что-то яростно выкрикнул в ответ, но слов было не разобрать. Видимо, звук разносился по всему каньону, лишь когда говорили «с уступа». К тому же Эрин, вождь Чарин, чьи рыжие волосы уже наполовину посидели, Быстро окоротил Куладина. «Неужто шайды совсем потеряли уважение к обычаям и законам? Или у тебя вовсе нет чести? Молчи, когда говорят вожди!» Облепившие склоны аильцы заметили новоприбывших, и скоро все взгляды обратились к ним, к двум всадникам-чужакам во главе группы вождей, причем за одним из верховых вплотную шли девы. «Сколько их здесь?» — гадал Ранд. «Три тысячи». «Четыре? Больше?» Никто не проронил ни слова. «Мы собрались здесь, чтобы, когда придут все вожди, выслушать важное сообщение», — провозгласил б э й л Его темно-рыжие волосы тоже были тронуты сединой. Среди вождей аильских кланов молодых людей не было. Глубокий ракочащий бас заставил собравшихся обернуться к уступу. «Когда прибудут все кланы?»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 с е в а н а сердит и нахмурилась. Она была миловидной женщиной, едва достигшей средних лет, а в окружении седовласых вождей казалась еще моложе. Но изгиб ее губ выдавал алчность, а взгляд светло-зеленых глаз — расчетливость. В отличие от всех аэльских женщин, которых Рант видел прежде, она носила свою свободную белую блузу расстегнутой, так что была видна не только красивая загорелая шея, но и верхняя часть груди, на которую спускалось множество ожерелий. Вождей кланов Рант мог бы узнать по одной лишь исполненной достоинству манере держаться, пусть Гана и отличала некая угрюмость. с е в а н а же, хоть и была хозяйкой крова, в этом вовсе не походила на Лиан. Руарко отдал все свое оружие, копья и щит, лук и колчан, сопровождавшим его красным щитам, и вскарабкался на уступ. Рант отдал поводье м э т у который принял их, скосив глаза на аильцев, и, буркнув себе под нос, да не оставит нас удача, и прямо с седла спрыгнул на уступ. а д е л и н одобрительно кивнула, но по каньону прокатился удивленный ропот. — Что ты делаешь, Руарк? — сердит воскликнул г а н Привел сюда какого-то макроземца. Сейчас же отошли его вниз. Он заслуживает смерти за то, что ступил туда, где подобает стоять лишь вождям. — Этот человек — Рандал т о р Пришел, чтобы говорить с вождями кланов. Разве ходящие по снам не предупредили, что он прибудет со мной?» Слова его были встречены приглушенным гулом. «Мэллин мне много чего говорил, Руарк», — медленно произнес б э й л хмуро глядя на вождя Таордат. «Например, что тот, кто приходит с рассветом, вышел из Руэдина». «Но не хочешь же ты сказать, что этот...» Он недоверчиво посмотрел на Ранда. «Если может говорить этот макроземец, — поспешно встряла Сиванна, — то уж к у л а д и н и подавно!» Она подняла гладкую округлую руку, и Багровый от ярости к у л а д и н торопливо вскарабкался на уступ. г а н обернулся к нему. «Сейчас же слезай, к у л а д и н Мало того, что Руарк нарушает о б ы ч а й так и ты туда же!» Пришло время покончить с обветшалыми обычаями, вскричал р ж е в о л о с ы й Шайдо, срывая свою серокоричневую куртку. Кричать не было никакой надобности, голос его и так эхом отдавался по всему каньону, но говорить спокойно Куладин не мог. "Я тот, кто приходит с рассветом", заявил Шайдо. Закатав выше л о к т е й рукава рубахи, он поднял над головой руки со сжатыми кулаками. Вокруг обеих рук, от локтя до запястья, Велось изображение красно-золотого, похожего на змею создания, с пятью золотыми когтями на каждой отливающей металлом лапе. Златогривые головы покоились на тыльных сторонах з а п я с т ь й два несомненных дракона. «Я Каракарн — Каракарн!» Каньон взорвался громовым ревом. Аильцы повскакивали на ноги с радостными восклицаниями. Вскочили вожди септов. Таордаты беспокойно сгрудились,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 «Теперь!» Рэнд пропускал мимо ушей содержание пылкой речи к у л а д и н а и думал лишь об одном. Подобного он даже в мыслях не допускал. Как? Как это могло случиться? Слова продолжали скользить мимо, однако он не мог поверить тому, насколько сам спокоен. Юноша медленно стянул кафтан, чуть замешкавшись, вытащил из кармана и спрятал за пояс штанов а н г р е а л а затем вышел вперед,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 Очевидно, Куладин, не ожидая, что Ранд так быстро последует за ним, скрыл от Сивана, что еще кто-то носит знаки Руидина. Как? Видимо, он полагал, что успеет убедить всех признать его кара-карном. После этого Ранда сочли бы самозванцем. Свет, как? Однако ни одна хозяйка крова Холда Комарда была ошеломлена. Все клановые вожди, кроме Руарка, испытали не меньшее потрясение.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 и даже не обернувшись, воскликнул. «Чужак! Взгляните на его одежду! Это чужак из мокрых земель!» «Да, я из мокрых земель», — согласился Ранд. Он не повышал голоса, но каждое его слово слышали все. Шайду, лишь на миг у з и в и в ш и с ь торжествующе усмехался. Но только пока Ранд не продолжил. «Что сказано в пророчестве Руидина? Кровь от крови нашей! А моя мать...» «Дева по имени Шайли с шумой Таордат». Кем была она на самом деле? Откуда пришла в пустыню? «Мой отец Джандуин, из Септа Железная Гора, вождь клана Таордат». т т е м вот кто на самом деле мой отец. Он любит меня. Он нашел меня. Он меня вырастил. Я очень хотел бы хоть раз увидеть Джандуина. Но мой отец т е м Алтор. «Кровь от крови нашей, но возросшей на чужбине».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 Многое изменилось или меняется. Нынче твердят, что некогда мы служили Айс-Седай. А я говорю, что они задумали снова подчинить нас себе. Этого макроземца они выбрали только потому, что он похож на нас внешне. Он не нашей крови. Айс-Седай привели его на поводке. А наши хранительницы мудрости приветствовали их, словно первых сестер. И неспроста... Вы все слышали, что некоторые хранительницы способны проделывать невероятные вещи. Ходящие по снам прибегли к единой силе, чтобы не подпустить меня к этому макроземцу. Они использовали единую силу, а ведь Айс-Седай, как рассказывают, занимаются тем же. Айс-Седай притащили сюда этого чужеземца, чтобы обманом захватить власть над нами, а ходящие по снам им пособничают. Это безумие. р о р к шагнул вперед и встал рядом с Рандом. м к у л а д и н никогда не был в Руидине. Я сам слышал, как хранительницы мудрости отказали ему. А Рандал Тор там побывал. Он отправился туда с Чейндера и вернулся обратно на моих глазах. Вернулся с этими знаками на руках». «А почему мне отказали?» — проревел к у л а д и н «Не потому ли, что так им велели Айс-Седай?» «Руарк не сказал вам, что одна из них спустилась с ч е н д е р а вместе с этим макроземцем?» «Вот откуда у него драконы!» «Все это колдовство Айс-Седай!» «Мой брат Мурадин не вернулся из Руэдина!» «Этот чужак Айс-Седай по имени м о р а й н убили его!» о о хранительницы мудрости пособничали убийству тем, что позволили им свободно отправиться в Руэдин!» «Когда настала ночь, я пошел туда сам, но до сих пор скрывал это, ибо Каракарну подобает объявить о себе именно здесь. Я Каракарн!» Ложь, чуть окрашенная двумя каплями правды. Похоже, Куладин был уверен, что у него на все есть ответ, и не сомневался в своей победе. «Ты хочешь сказать, что вошел в р у и д и н без разрешения хранительниц мудрости?» — угрюмо спросил г а н в ы с и в ш и й с я словно башня Бейл, неодобрительно сложил руки. Эрим и Джерен тоже не обрадовались услышанному, но к у л а д и н а это не обескуражило. Сиванна, глядя на Гана, стиснула рукоять поясного ножа, будто желая вонзить оружие ему в спину. Но у Кулладина был ответ. «Да, без разрешения». «Тот, кто приходит с рассветом, приносит с собой перемены. Именно так сказано в пророчестве. Бесполезные обычаи должны быть изменены».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 «Все знают, что об увиденном в Руидине рассказывать нельзя», — огрызнулся тот. «Мы можем отойти в сторону», — заметил Эрим, — «и поговорить, так, чтобы никто, кроме вождей, не слышал, что ты нам скажешь». Пылая от гнева, Шайда оборвал его. «Я не буду говорить об этом ни с кем. Руидин — священное место. Так же с в я щ е н н ы е и все, что я там видел. И я сам священен. Таким делают меня эти знаки». Он вновь воздел помеченные драконами руки. «Я прошел сквозь лес стеклянных колонн возле Авендессеры», — негромко произнес р а н д однако его слова разнеслись по всему каньону. И видел прошлое и л ь ц е в глазами своих предков. «Что видел ты, Куладин?» «Я не боюсь говорить». «Чего боишься ты?» Куладин кипел от ярости, лицо его слилось по цвету с огненными волосами. б э й л и Эрим, Джеран и г а н неуверенно переглянулись — лучше отойти в сторонку пробормотал ган куладин похоже не понимал что теряет свое преимущество в глазах четверых вождей но сиванна сообразила быстро чужеземец услышал об этом от руарка заявила она одна из жен руарка ходящая по снам из числа тех кто пособничает а я с седай руарк рассказал ему о р у и д и н е вздор оборвал ее ган руарк в о ж д ь и человек чести не говори того в чем не смыслишь сиванна «Я ничего не боюсь», — проревел Куладин. «Ни один человек не посмеет сказать, что я чего-то испугался. Я тоже видел прошлое глазами своих предков. Видел наш приход в трехкратную землю. Видел величие славу, которые я верну». «Я видел эпоху легенд», — возгласил Ранд. «Видел начало пути, приведшего Аил в трехкратную землю». Руарк схватил Ранда за руку, но тот вырвался. Этот момент был предопределен с той минуты, как аильцы впервые собрались перед р у и д и н о м Я видел те дни, когда аильцы именовались «Дашайнаил», исследовали пути листа. — Нет! Нет! — заполнили каньон негодующие возгласы. «Нет — Нет! Возмущенные аильцы потрясали сверкающими на солнце копьями. Кричали даже некоторые из септовых вождей т а а р д а т Аделин смотрела на Ранда расширенными от потрясения глазами. м а т т что-то кричал, махая Ранду рукой, но голос его потонул в громовых возгласах. «Лжец!» — разнесся по каньону, отражаясь от стен чаши, выкрик к у л а д и н а в котором смешались ярость и торжество. Сиванна бросилась к нему, яростно тряся головой. Она уже поняла, кто на самом деле лжец, но надеялась, что, не дав к у л а д и н у больше говорить, еще сумеет спасти положение. Однако, как и полагал Ранд, Куладин оттолкнул женщину. Шайдо знал, что Ранд на самом деле был в руедине, но он просто не мог поверить услышанному. «Самозванец разоблачил себя сам! Мы всегда были войнами! Всегда! С начала времен!» в о и н ы размахивая копьями, поддержали его оглушительным ревом, но Бейл и Эрим, Джеран и г а н словно окаменели. Теперь они знали правду. Не замечая их взглядов, к у л а д и н продолжал с жаром размахивать руками. «Зачем?» — тихо произнес Руарк. «Разве ты не понял, почему мы никогда не рассказывали об увиденном в Руидине? Каково ему знать, что мы были такими же, как презренные потерянные, которых вы зовете Туатаан? Руидин убивает тех, кто не в силах вынести этого». Возвращается лишь один из трех, вошедших в Руидин мужчин. А сейчас ты объявил об этом во в с е с л ы ш а н и е и сказанное тобой разнесется повсюду. Многим ли достанет сил перенести такое потрясение? Он вернет вас обратно и уничтожит вас. Я приношу с собой перемены, печально отозвался Рант. Приношу с собой не мир, а хаос, разрушение и гибель. следует за мной по пятам. Неужто все, чего я касаюсь, обречено?» «Случится то, что должно случиться», — сказал он Руарку. «Я не в силах ничего изменить». «Случится то, что должно случиться», — немного помолчав, тихо повторил Аилец. Куладин все так же, размахивая руками, кричал что-то о славе и победоносных войнах, не замечая, как смотрят ему в спину вожди кланов. Сивана же вовсе не смотрела на Куладина, она не сводила светло-зеленых глаз с пятерки вождей, тяжело дыша и сердито поджав губы. Она знала, что означают безмолвные взгляды предводителей кланов. — Рандалтор! — отчетливо произнес б э й л и его громовой голос заглушил выкрики Куладина и рассек гомон толпы, словно клинок. Куладин повернулся и самоуверенно сложил руки на груди,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 «Рандал Тор, тот, кто приходит с рассветом!» — нехотя произнес Ган. «Рандал Тор, тот, кто приходит с рассветом!» — мрачно промолвил Джеран, затем за ним эти слова повторил Эрем. «Рандал Тор, тот, кто приходит с рассветом!» «Рандал Тор. Воистину, тот, кто приходит с рассветом!» — сказал Руарк, и тихо, так чтоб в каньоне не было слышно, добавил. Свет досмилуется да над нами. Казалось, что гробовое молчание продлится вечно. Затем Куладин неожиданно соскочил с уступа и, вырвав у одного из сей адун копье, метнул его вранда. Однако Аделин успела выскочить вперед и подставить щит. Сила броска была такова, что наконечник насквозь пробил несколько слоев толстой кожи, а деву крутануло на месте. Каньон взорвался бурей неистовых криков. Девы Джиндо запрыгнули на уступ и выстроились стеной перед Рандом. Сивана, наоборот, спрыгнула вниз и повисла на руке Куладина, пытавшегося двинуть своих черноглазых из Шайдо на Дев, вставших между ним и Рандом. Гейрн и еще около дюжины вождей септов и с т а р д а д присоединились к Девам. Мэтт тяжело вскочил на уступ, держа на изготовку свое копье —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 Он удерживал поток оседла в его т е ч е н и е и не пытаясь почерпнуть из источника больше. Казалось, этого достаточно, чтобы скоро превратить его кости в пепел. Трант не знал, способен ли Ланфер отсечь его от источника, пока Саидин бушует в нем, но надеялся, что такое ей не под силу, и потому не отпускал потока, грозящего испепелить его в один миг. — Я знаю, что ты здесь не одна. — Где он? Ланфер недовольно поджала губы. «Так и знала, что он выдал себя, заявившись в твой сон. Если бы он не запаниковал, я бы справилась!» «Я знал с самого начала», — оборвал ее рант. «Ожидал этого, с того дня, как покинул твердыню Тира. Каждый мог видеть, что я сосредоточен на Руидине и Аильцах. Думаешь, я не понимал, что кто-нибудь из вас обязательно последует сюда за мной?»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 Слова ее падали, словно камни. «Я привела Асмодиана, чтобы ты у него учился, но он не любит трудности и во всем ищет свою выгоду и меняет свои планы, если они не приводят к немедленному успеху, хватаясь за что-то другое. Сейчас он вообразил, что обнаружил нечто важное для себя в Руидине и отправился туда, чтобы завладеть этим, пока ты стоишь здесь. Куладин е й Драккары это он устроил, чтобы отвлечь тебя».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 «Помнишь, что я говорила тебе в тире, Льюистерин?» В голосе женщины появились вкратчивые нотки. Полные губы обольстительно изогнулись. Бездонные глаза готовы были поглотить юношу. «Помнишь? Два великих Сан-Греала. Овладев ими, мы могли бы бросить вызов!» Ланфер осеклась, но в этот момент Ран вспомнил. С помощью силы он сложил реальность...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 Он медлил, вода катилась по куполу, и нельзя было разглядеть, что происходит снаружи, а здесь находилась Ланфер. Если бы удалось вспомнить, как он сумел отсечь от источника Эгвейн и Илэйн. Если бы я мог убить женщину, которая всего лишь хмуро смотрит на меня, пусть даже она — одна из о т р е к ш и х с я Сейчас он так же, как и в Твердыне, не был способен на это. Оставив Ланфер на уступе, Ранд шагнул в проем и закрыл его за собой. «Конечно, она сможет сделать такой же проем, как этот, но на это уйдет время».